Тихое место было действительно тихим, труднодоступным. Добираясь туда, пришлось пересечь оживленную магистраль и найти болтающийся пруд в железной ограде вокруг какого-то казенного заведения. Самодельный стол со старой дверью вместо столешницы и пара скамеек, вкопанных в землю между кустов сирени, были в почете у любителей уюта на свежем воздухе, если судить по утоптанным тропкам, ведущим к этому месту отдыха и уединения. Пожилая пара чувствовала себя здесь хозяевами и действовала так быстро и слажено, будто приводила сюда гостей, вроде Ивана, по несколько раз на день. Они мгновенно оказались на скамейках по разные стороны стола и несколько секунд изучали принесенное съестное. Без промедления из обширных карманов мужской куртки были извлечены два граненных стаканчика недомерка, а в руки женщины перекочевал складной нож внушительных размеров. Большой носовой платок сомнительной чистоты прошелся по краю стола, подготавливая место для нарезки закуски. Роль Ивана определила женщина, отодвинув стаканчики в его сторону. «Вы, мальчики, пока сами, а я едой займусь». Иван послушно присел на край отполированной чьими-то штанами скамьи, открыл бутылку и разлил по первой. Пенсионер немедля взял чарку, вертикально поднял ее до уровня глаз, призывая Ивана последовать его примеру. «С праздником! Христос воскресе!» провозгласил он и стремительно опрокинул напиток в горло. На столе перед ними уже лежало несколько кусочков багета, украшенных шпротами. Иван выпил следом. Его пустой желудок отозвался сладкой теплотой. «А ты сам-то верующий, отец?» Иванов-собеседник отрицательно замотал головой. «Василий Курочкин, полковник в отставке, член КПСС 1978 года, атеист». Перечислил он, проживав хлеб. «А я Белечка». Женщина сочла момент подходящим, чтобы представиться. «Значит, для тебя этот праздник важен только как повод?» Иван кивнул головой в сторону опустевшего стаканчика. «Ну, это как понимать. Христос был борец за лучшую долю для своего народа и погиб от рук оккупантов. Память о нем живет в сердцах людей. За это стоит выпить». «Он атеист, но верующий!» – снова подала голос Белечка. «А при чем здесь вера? Разве неизбежность победы коммунизма – не научно доказанный факт?» – блеснул знанием предмета Иван. Почувствовав иронию, полковник нахмурился, но женщина терпеливо продолжала. «Ты-то этого не знаешь, молодой!» Но мы обещали быть верными делу партии, еще вступая в пионеры. А про классовую борьбу нам объясняли только лет через пять. Так, Вася? В седьмом классе, наверное. В восьмом, отозвался Вася. Ну вот, уже после вступления в комсомол, когда мы опять обещали и клялись. Так какая же наука, если сначала клянешься, а потом тебе говорят, в чем собственно дело? Религия. Самое современное, самое совершенное, требует фанатичной веры, иначе не сбудется. Веры во что? В далекое светлое будущее. Веры в человека прежде всего, решительно выдал полковник. Ну и в его светлое будущее. Белечка взяла бутылку и наполнила стакашки. Василий положил на свой пальцы и, не поднимая руку со стола, продолжал. «Сходство, конечно, есть, что и говорить. Но мы не обманывали народ. Они провозглашали «не убей», а сами мочили людей направо и налево. Мы определили, что будет борьба. Насилие большинства над меньшинством, а значит, жертвы неизбежны. Мы честнее». Неожиданно для Ивана он поднял свой стакан и отправил содержимое в рот без всякого напутствия. «Они лицемеры. Мы нет. Они говорят, что можно любить всех людей. А я и хочу любить всех людей. Но как их любить со всеми их закидонами? Вот ты можешь любить человека, которого тебе противно слушать?» «Нет», подтвердил Иван. «Для нас люди». Не предмет любви, а материал для работы. Руда. Мы из них куем будущее светлое общество. И люблю я не человека, с которым мне приходится сталкиваться сегодня, а человека с большой буквы, человека будущего. В него я верю. Белечка пододвинула к себе стакан полковника, налила до половины и, понизив голос, чтобы не мешать разговорившемуся товарищу, предложила Ивану. А теперь давай со мной. Христос воскрес. Увидев, что тот подхватил ее призыв, добавила. Целоваться потом будем. Курочкин тем временем продолжал. Но подход к людям сходен. Убеждаем и мы, и они, что мир устроен несправедливо, и каждый человек заслуживает большего, чем имеет. Это в истории часто произносилось и наверняка еще будет сказано не раз. Полковник погрузился в задумчивость. Иван, взглянув на нарезанную закусь, спросил Белечку. «А икру почему не открыла?» «Не могу я ее кушать. не в каждой икринке рыбка нерожденная мерещица. Погоди, вот первая кончится, — она указала на бутылку, — тогда и намажу». «Бросьте, Белечка!» Животных убивать не грех ради пропитания. Это главный закон жизни. Эта фраза вывела полковника из оцепенения, и он резко хлопнул ладонью по столу. «Жизнь – это то, что появится у тебя на кухонном столе, если твоя жена его в неделю протирать не будет. Плесень. А главный закон жизни – протирать стол каждый день». Веско сформулировал он, обозначив ребром ладони ритм этого порядка. Иван чувствовал, как алкоголь струится в кровь, не находя в голодном организме никаких препятствий. Разговор требовал продолжения. Вот у вас, Василий, все определяет революционная ситуация. От нее зависит, что будет или чего не будет. А в христианстве все выстроилось на одной личности великой личности, боги. Брось, Ленин сделал для людей не меньше. Тоже призывал изменить отношение к людям, но ему не поверили и убили. А учитывая разницу в количестве народа то он, наверное, еще и крупнее фигура, чем Иисус, которого, может, и не было никогда. А Ленин вон, лежит, можно пойти и посмотреть». Есть письменное свидетельство четырех человек, что Иисус существовал. Этого достаточно для признания этого факта по любым законам. Ага. Глаза полковника сверкали, а нос заострился. И чудеса его тоже будем считать установленным фактом? Всему можно найти рациональное объяснение. Ну что ж. Полковник быстренько стрельнул глазами в сторону неоконченной бутылки. Ему тоже хотелось продолжить разговор. «Давайте поищем».